Искусство и любовь. Перевод с французского. Бестрашный ветер, что сметает с лица земли все города, Он ураганом облетает все горы, степи и поля. И на пригорке утром ранним он встретил негу красоты, Ту утонченную, резную, ту леди истинной любви. Она была свежа, воздушна и белоснежная, как снег. Он видел мир цветов радушных, Но лучше этой лилии нет. Останься, сильный смелый ветер, Я успокою твой порыв, Я охлажу всей белизною Кроваво-розовый твой взрыв. Я не могу, я тут бессилен, Увы, моя душа в плену, Блуждать я обречен в стихии И разгонять по небу мглу. Ты уходи! И возвращайся, и после грома, и дождя Я буду ждать, ты не прощайся, Мы будем вместе, ты и я. Он шепчет вкратчиво, наивно, Вернусь к тебе, ты только верь, И белоснежной королеве Я распахну навстречу дверь. Когда вечерняя прохлада Вдруг убаюкала грозу, Когда часы пробили время, Назначенное поутру, их больше не существовало. Свидание не произошло, А жизнь неистово бежала, как будто не было всего.